Сочельник в разрушителе хаоса Меня зовут Нанахоши, Нанахоши Шидзука. Я старшеклассница, которую закинула в другой мир. Я изучала магию телепортации и провела бесчисленные эксперименты, чтобы вернуться в родной мир. Результаты показали, что я пока не могу вернуться. Еще оказалось, что при проведении в этом мире слишком большого количества времени, я заболеваю и могу умереть. Так что я попросила Перугиуса приказать его фамильяру Сукиакота время воспользоваться его способностью останавливать время предметов и людей, чтобы я просыпалась только раз в месяц. Так я теперь и живу. Один день в месяц. День короток. Я моюсь, ем, слушаю, что происходит в мире, и он заканчивается. Для меня год проходит за 12 дней. Время буквально летит. Юный Рудаус вскоре превратился в мужчину средних лет, а его гогочащие дети стали старше меня. Кто-то из них уже женился и сам завел детей. Не сказать, что я сама хочу побыстрее, просто мне немного одиноко и я ничего не могу с этим поделать. Отныне время для нас течет по-разному. Ты наконец приходишь в форму. Большое спасибо. Прошло несколько месяцев изучения рукопашного боя с Сильварил, и я, наконец, получила похвалу вместо ехидных замечаний. Но это лишь уровень обычного хулигана. Не слишком задирай нос. А, конечно. Не сказать, что я изучаю рукопашный бой, чтобы драться с кем-то. Рудеус говорил, что делать, если ко мне начнут приставать хулиганы из баров. Если к тебе начнут приставать хулиганы из баров, кричи как можно жалобнее, зови на помощь и пытайся убежать. Если дело будет в шаре, то ищи группу наемников Рууда, тут они действуют как полиция. Можешь даже прокричать имя Орстада. До инцидента телепортации мне бы, наверное, гордость не позволила убегать в помощи. Но попав в этот мир, я поняла, насколько хрупка человеческая жизнь. Так что идет к черту мое достоинство. Реальность жестокая. Я увидела слишком многое и отбросила свою наивную гордость. Да, нужно будет потренировать голосовые связки. Рудаус говорил, что нужно кричать как можно громче, чтобы тебя услышало как можно больше людей и вызвать как можно больше жалости у хулиганов. Хм, может попросить его показать на собственном примере? Отлично, на этом сегодня тренировку окончим. Огромное вам спасибо. После тренировки я быстренько помылась, насухо вытерла волосы и сменила промокшую от пота одежду, после чего направилась обратно в свою комнату. Все это время я ждала именно того, что будет в этой комнате. Без преувеличения можно сказать, что это моя единственная причина жить в последнее время. Однако на пути назад меня настигло нехорошее предчувствие. Что-то было не так. Весь замок будто был на стороже, но при этом его пронизывала странная тишина. Эту неприятную тишину нарушил звук. Еле слышно. Мне не послышалось. Я будто уже слышала его, но когда? Не помню. Во всем этом было понятно ровно одно. Что это за атмосфера? Тяжелый удушающий воздух, скорее всего, пришел он. Бог Дракон Орстад. Какая досада. Конечно же, я рада, что он пришел. В конце концов, я ему по гроб жизни обязана. Может, больше, чем кому бы то ни было в этом мире. И я рада, что он до сих пор заботится и присматривает за мной. Но раз он здесь, то Рудеуса, скорее всего, нет. А если нет Рудеуса, то и интересной еды нет. Да, еда все равно будет вкусной, как будто может быть иначе в замке самопровозглашенного гурмана Перугиуса. Но она больше, как первоклассная французская кухня. Не сказать, что я ее когда-либо пробовала, но я хочу только того, чтобы Рудеус принес японской. Тут дело вкуса. Но я все равно рада, что Арстат пришел. Узнать последние новости с его точки зрения будет хорошим контрастом по сравнению с Рудеусом. Но вдруг я что-то почувствовала. За мной кто-то есть? Сильварил? Я повернула голову, чтобы проверить, но там никого не было. Кто здесь? Ответа нет. Вообще ни не звука. У меня нет особых умений по обнаруживанию кого-либо, так что я не уверена на все сто, но... Я все равно уверена, что кто-то здесь есть. Что тебе нужно? Ответа нет. Затихнув в глубинах летающего замка, мой вопрос так и не нашел ответа. Внезапно, ощутив холодок, я ускорила шаг. Что-то не так. Совсем недавно Сильварил была самой что ни на есть обычной, так что, что бы ни произошло, но произошло почти только что. В замке Разрушителя Хаоса живет только Перугиус и его фамильяры. Я не фамильяр, а скорее обычный гость. Может, меня можно назвать ученицей или напарником по исследованиям, так что если Орстад с Перугиусом обратились друг против друга... Тогда как с гостем со мной никто себя вести не будет. Я перешла на бег, спеша в свою комнату. Она все еще часть разрушителя хаоса, дома Перугиуса, но я все равно думала, что в знакомой комнате мне будет спокойнее. Снова, снова это чувство, звук не моих шагов, они ускоряются, они пытаются меня нагнать. Я обернулась на долю секунды, заметив, как кто-то прячется в тенях. У меня мурашки. Это было лишь мгновение, но я видела кого-то шерстяного с рогами, похожими на ветки дерева. Эта тварь явно не из этого замка. Я с криком рванула дальше по коридору, так быстро, как могла, пытаясь сосредоточиться на ускорении бега, игнорируя ускоряющиеся шаги за моей спиной. Наконец добежала эта моя комната. Скорее открыть дверь! комната изменилась, знакомая мебель пропала, на ее местах стояло что-то яркое и блестящее. Кроме нее в комнате было странное существо. Оно смотрело на меня, будто удивляясь, держа в правой руке что-то излучающее свет. В шоке от увиденного я захлопнула дверь. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Она была... была покрыта светло-коричневым мехом. В моей голове осталась лишь одна мысль. Поймали. Урстон, спаси! Мои руки задвигались вместе с губами, потянув эту волосатую руку на себя. После чего я, пригнувшись, ударил ее обладателя локтем прямо в диафрагму. Прямо как на тренировке. Локтем в центр противника. После этого, пока его голова была еще внизу, я схватила его за рока и ударила коленом в подбородок. Локоть попал куда надо, а вот удар коленом он, похоже, заблокировал. Но важно не это... Стон был ужасно знакомым. А пошатывающийся и держащийся за подбородок человек с глазами на мокром месте тоже выглядел ужасно знакомо. А Родеус? То, что произошло, было просто немыслимо. Краем глаза я увидела камин в углу комнаты. Сначала там ничего не было, но потом, в мгновение ока, нечто, словно вихрь, появилось оттуда и остановилось передо мной. В красной шапке, пушистом красном пальто с белой отделкой и поношенных красных штанах. Санта. Но у этого Санта был острый взгляд и убийственная аура. Его одежда наверняка была красной из-за крови убитых им. А сейчас пришла пора обогреть моей крови белые части, поэтому он и ворвался через камин. Так бы сказал Рудеус, но для меня это был самый старый знакомый в этом мире. Орстод. Орстод в костюме Санты, аккуратно держащий мешок, будь то из чего-то кошмара. Что такое, нахоши Ты в порядке? Что случилось с Рудеусом? Спросил он достаточно мягким голосом. Что происходит? Все еще как в тумане, я ответила вопросом на вопрос. Отвечая, я стала осматриваться. Сначала посмотрела на угол справа. Там было большое дерево со множеством украшений. Золотыми шариками, конфетными крючками и звездой на вершине. Это точно было дерево, но оно двигалось. Оно весело потрясывало телом, наполняя комнату шорохом. Скажу честно, это жутко. Но я это дерево узнаю, и это бита. Это хранящие ворота дома Рудеуса. Вырастили еще одного черенкованием? Потом я перевела взгляд на потолок, с центра комнаты с него свисали флаги всех стран. Стены были покрыты чем-то вроде звезд и лент золотого, красного, зеленого цветов и еще кое-что привлекало больше всего внимания. У правой стены было два животного, хотя скорее всего одетых в костюмы зверей шкур монстров и маг-зверей, и на их головах были головы бывших обладателей шкур с парой рагов на каждой, а в руках они держали Боже мой, серебряные бубенчики, посматривая на меня с удивлением. Так это от них был тот звук? Рудеус все еще с глазами на мокром месте, к слову, был одет так же, но без рогов. Он что, Олейниха? Да нет, он мужчина, у него и жены есть. А его рога у меня в руках, наверное, сорвала во время удара коленом. Похоже, они съемные, поэтому я и не заметила. О, и наконец я увидела... Еду. Зажаренная целиком птица, салаты, карааги, попкорн, картошка фри целый стол еды и даже тортик. Стоило мне осознать ситуацию, и мой рот заполонился слюной, но кое-что я все еще не понимала. А это... что? Снова пробормотала я в комнате, будь-то подготовленной к Рождеству. Сегодня 24 декабря. Сочельник. В этом году канун Рождества совпал с пробуждением Нанохоши. Поэтому нужно провести вечеринку в комнате Нанохоши, которую бесконечно терзают дьявольские калории. Но непростую вечеринку. У Нанохоши, в конце концов, есть только день. Поэтому у гения Рудеуса Грейрота появился план сделать вечеринку-сюрприз, чтобы обрадовать ее. Да, именно вечеринку-сюрприз. План был таков По-рождественски украсить комнату А когда Нанахоша доберется до комнаты Рудеус неожиданно появится сзади С рождественскими печеньками И поздравлениями с Рождеством После чего Почетный гость Перугиус Произнесет тост И вечеринка начнется А посреди вечеринки Ее будет ждать еще один сюрприз С рождественским световым и звуковым сопровождением появится Санта-Клаус. Он принесет подарки и пожелания от детей Жон Рудеуса, после чего нахоши, ходящая только в японские театры, под влиянием настроения скажет... Поразительно! ...превосходный план, который потерпел феерическое фиаско. План провалился. И хотя Рудеуса чуть не обвинили в попытке изнасилования, я, будучи пострадавшей, могла свидетельствовать о его невиновности. Хотя, скорее, я должна извиниться за то, что ударила его. Он и сам сказал, что я ударила его знатно, так что мне и правда жаль. Все было вкусным. Краги, картошечка, попкорн и тортик, злое соблазнение калорий. В следующий раз сельварил со мной будет еще жестче. Зик и Лара тоже пришли помочь с вечеринкой. Они и правда выросли с нашей последней встречи, особенно Зиг. Подросток, о котором говорил Урдеус, вырос в такого хорошего молодого человека, что я опешила, когда он подсел ко мне, чтобы налить мне попить. Он ведь думает обо мне просто как о старшей сестре или тете, да? Лара выглядит как обычно, но похоже сильно заинтересовалась магией призыва, заваливая меня вопросами о теории и кругах призыва из других миров. Хотя я не знаю, как много и сказанного она поняла. Все так выросли. Люси даже вышла замуж и родила сына. У меня в голове она все еще плакса, которая не могла сама помыть голову. Не изменились только Орстат и Пирогиус. Немного безумно с его стороны вызываться быть Сантой и доставлять подарки с его-то жутким лицом. Даже Перугиус посмеялся и сказал. Я и не догадывался, что ты шут. Когда увидел его прикид, веселая была вечеринка. После вечеринки Рудеусы и остальные разошлись по домам. Уборка будет чуть позже, так что комната пока побудет в таком состоянии: со звездами, ленточками и прочим на стенах, и валяющимися крошками рождественского печенья, и с подарками, которые принес Орстад. Я начала открывать их один за другими. Ничего необычного. Перчатки, шарф, свитер, кольцо, ожерелье. На дворе зима, так что по большей части это теплые вещи. Но были и не только подарки. В каждой коробочке лежали послания. От Сильфи, Рокси, Эри, Саиши, Лилии, Люси, Арса, Лары. Всех, кого я знала. Послания простые. «Не простудись. Спасибо, что играла со мной давным-давно. У всех все хорошо». Они наверняка думали, что я несколько отчужденная, но все равно не забывали обо мне. От этих мыслей я даже зашмыгала носом. Я должна дорожить этими подарками. С этой мыслью я легла спать. Это история-выдумка, ведь в мире реинкарнации безработного нет Рождества. Но я думаю, что на нахоши все же получила такие послания.